Когда я вышла из душа, вытирая влажные волосы на ходу, Анзаура с кем-то переговаривался и, кажется, вовсе не заметил моего появления. Оно и к лучшему. Забравшись на кровать, я укрылась почти с головой, закрыла глаза и постаралась не думать. Просто ни о чем не думать. Абсолютно ни о чем не думать. Совершенно ни о чем не думать. А не получалось. Никак не получалось. Поднявшись, я сходила к своим вещам, достала аптечку и вколола себе снотворное. Одно из сильнейших в моем арсенале. До постели добралась, чувствуя на себе недобрый взгляд Чи, но у меня не было ни сил, ни желания что-либо ему объяснять. Я провалилась в сон, фальшивый настолько, что исключал любую возможность псисвязи.